Через два часа Ян принял дежурство от царена Сяо опять куда-то ушел, на этот раз один. Чтобы не заснуть, Ян сел у выхода из пещеры, прислонив голову к острым камням. Но это не помогло. Его разбудила Юймин и шепнула, «Мне все равно не спится, я буду дежурить. Идите спать». «Если что-нибудь услышите, сейчас же будите, я немножко подремлю». Он засунул револьвер под сумку, Лег рядом с Вэем и сразу же заснул. Сквозь сон он почувствовал, что кто-то тронул его ногу. Немного спустя он открыл глаза. Вэя рядом не было. Юймин сидел около фонарика, обхватив колени. Царен и погонщик громко храпели. Ян приподнялся. Где Вэй? Только что вышел, ответила Юймин. А ча он не вернулся? Нет. Я хотела вас разбудить, но решила, не стоит. Минут десять тому назад что-то зашуршало там у выхода. Я вышла, и мне показалось, внизу в кустах что-то мелькнуло, как будто зверек побежал, вроде маленькой обезьянки. Ян вскочил и ударился головой о свод пещеры. Затем быстро выполз на площадку. Вэя нигде не было. За горами на востоке уже появилась бледная полоска, скоро начнет цветать. Ян подошел к краю выступа и посмотрел вниз. За черной скалой шевельнулась ветка дуба. Показалась рука. Кто-то спускался по крутому склону. С глухим стуком катились мелкие камни. Ян бросился к плоскому камню, за которым начиналась тропинка. Он стал спускаться, держась за выступы больших камней. На полпути он вспомнил, что не взял с собой револьвера. На дне ущелья протекал ручеек. За кустами и вника полз Вэй. Он поднимался по каменистому склону соседней горы. «Стойте!» — крикнул Ян. «Куда вы?» Вэй, не оглядываясь, продолжал взбираться вверх. «Стойте!» — еще раз крикнул Ян. Он перебежал на ту сторону ущелья и полез за Вэем. На вершине горы показалось что-то черное. Шевельнулось. «Кошка или меховая шапка?» А вдруг это микропигмей? И в этот момент из-за большого замшелого камня выглянула голова человека. Вэй быстро поднимался к нему. «Нельзя туда!» — заорал изо всех сил Ян. Рядом в кустах боярышника ударилось что-то. Затем пуля чиркнула по скале. Стреляли из бесшумного пистолета. Ян схватился за высохший корень И подтянулся на руках. Перед ним оказалась расщелина, наполненная песком. Он взглянул в сторону Вэя. Тот уже влез на замшелый камень. Ян зажмурился. Сейчас выстрелят, и Вэй покатится вниз. Сзади донесся частый стук по жестянке. «Справа заходят! Прячьтесь за выступ!» Это кричала Юймин. Ян приник щекой к скале, Но в этот момент его сильно ударило по голове и в плечо. Сверху летели камни. Еще раз ударило, на этот раз по руке. Он разжал пальцы и покатился вниз. Все быстрее и быстрее. Наверху загрохотали выстрелы. Послышались взрывы, вероятно, бросали гранаты. Снова посыпались сверху камни. я оказался на дне ущелья, весь исцарапанный сокровавленными руками. Он лег животом на мокрую гальку и пополз. Выстрелы вдруг прекратились. Он осторожно высунул голову из-за камня. На той горе никого не было видно. Вэй исчез. Его, вероятно, убили. Услышав голоса сзади, я наглянулся и почувствовал резкую боль в колене и плече. Около него появилась Юймин и села на землю, положив ружье на мох. «Ранены — Раненый? Не знаю. Нога болит. Наверное, пуля попала. — И плечо. К ним подошел погонщик. Юймин сказала ему что-то по-тибетски. Они подняли Яна и понесли наверх по тропинке. Где вы? спросил Ян. Не видела? Царен побежал за бандитами по другой тропе. Асяо, он с солдатами зашел в тыл, окружил банду. Яна втащили в пещеру и положили на спальный мешок. Боль в ноге усиливалась. Юймин вытерла ему лицо мокрым полотенцем и осмотрела одежду. Никакого кровотечения. Наверное, сломали ногу. Вдали снова затрещали выстрелы. Спустя минут пять пальба стала затихать и вскоре совсем прекратилась. Ян поднял голову. Юймин сидела у входа и смотрела в бинокль. Погонщика не было. Очевидно, она услала его куда-то и одна охраняла раненого. Ян закрыл глаза. «Где же Вэй?» Очевидно, погнался за микропигмеем и погиб. Юймин радостно вскрикнула и быстро затараторила по-тибетски. В пещеру вполз Царен. Юймин подсел к Яну и положила прохладную руку на его лоб. «Операция закончена», — заговорила она. «Контрреволюционеров настигли, окружили и не дали уйти за границу». А вэй? «Бандиты напали на экспедицию профессора Вэй Дун-Ана, но профессор невредим, а Вэй тяжело ранен». «Опасно?» «Наверное, очень опасно. Сяо повез его в город». Царен тщательно осматривал ногу Яна, щупал ее и выстукивал. Ян мужественно вынес все. В присутствии Юймин ему было неловко стонать. «Никакого перелома», — заключил Царен, — «просто растяжение». «Как повезем?» — спросил погонщик. «А может, сделаем планкин из веток и понесем на руках?» — спросил Царен и громко засмеялся. Он убедился теперь в том, что даже грохот выстрелов не вызывает обвала. «Так носили раньше старших лам», — сказал погонщик, — «или тибетских дворян. У них были желтые шапки». «Нет, я не заслужил Паланкина». я осторожно махнул рукой. «Ети б поймал кого-нибудь или спас Вэя». «Бедный Вэй», — тихо произнес он, глядя на снежную вершину горы. «Был у самой цели, и вдруг, лишь бы выжил, тогда он добьется своего».